Глава шестая Увидев впереди опушку, Кенрик даже прослезился. За прошедшие после случая во враге полторы декады чаще надоело ему до предела. И вот наконец-то она закончилась. Слава троим! Однако природная осторожность и горький опыт не дали юноше, сломя голову, ринуться к краю леса. Для начала надо осмотреться, а только затем что-либо предпринимать. А то ведь можно и нарваться. Тем более, если вспомнить слова кота, об угрожающей ему опасности. Хотелось бы только знать, какой именно. Кот снова появился на следующий день, после того, как Кенрик выбрался из оврага. Как ни в чем не бывало, принес тушу антилопы и исчез. Юноша облегченно вздохнул. Котенок не переставал плакать от голода. Он накормил черныша, зажарил мясо, поел сам и двинулся дальше. Дни текли. Похожие один на другой. И вот, долгий путь наконец-то закончен. Впереди открытое пространство, где можно встретить людей, переночевать в тепле, поесть нормальной еды и помыться. Осторожно ступая, юноша добрался до крайних деревьев. Вроде никого. Невдалеке он заметил проселок, довольно запущенный. По нему явно давно не ездили. Весь зарос сухой травой, колея почти стерлась. Но это все равно была дорога. И она должна была привести к людям. Облегченно улыбнувшись, Кенрик вышел из леса и направился к проселку. Впереди, насколько хватало взгляда, тянулись холмы и овраги, густо поросшие кустарником и низкорослыми деревьями. Выйдя на дорогу, Кенрик определился с направлением. Благо, солнце не так давно взошло, и понять где запад труда не составило. На запад он и двинулся, надеясь, что вскоре ему попадется другая дорога, ведущая на юг к Страйну. В этом городе, судя по всему, и придется зимовать. Через круглое озеро зимой не переправится, а идти в обход слишком долго. Хватит ли денег? Юноша сомневался в этом, но надеялся, что сумеет заработать. Все-таки он неплохой писарь, да и архивариус тоже. А понадобится, так и физической работой не погнушается. Чего только в жизни ему делать не приходилось. Многому научился и рад этому. Никакое умение лишним не бывает. Светило солнце, легкий морозец бодрил, воздух был свеж и приятен. Кенрик шагал легко, насвистывая себе под нос незатейливую мелодию и с любопытством оглядывая окрестности. Натянувшуюся слева чащу он смотреть избегал, надоело до смерти. Зато справа было на что посмотреть. Ручьи, поляны, перелески, луга и кусты и множество холмов. «Стоять!» – грубый голос – Внезапно раздавшийся из кустов на обочине заставил его замереть. На дорогу выехали три всадника на ульхасах. Они были закутаны в одинаковые серые, серебристые торочкой теплые плащи с незнакомым гербом на груди и все увешаны оружием. Всадники выглядели усталыми и замерзшими. Видимо, провели здесь немало времени. Королевский патруль пролаял выхавший вперед воин. «Сержант Шикем, кто такой?» «Добрый день, уважаемые воины!» Юноша тут же низко поклонился, по собственному опыту зная, что с представителями власти лучше не спорить. «Я Кенрик Вальхайм из Рангидорма. Вот моя подорожная. Право на пребывание в королевстве получено согласно закону». «Вальхайм?» – обрадованно переглянулись всадники. «Не брешешь!» «Нет, Кенрику почему-то стало страшно». «Попался, гнида!» – сказал, словно выплюнул левый всадник. Все трое направили арбалеты в сторону юноши. «Не вздумай шевельнуться, парень», – предупредил сержант. «Болтами нашпигуем. Скажи спасибо, что нам приказали доставить тебя живым. Я бы тебя за наших ребят на месте кончил. А ведь за мертвого столько же заплатят», – заметил правый всадник. «И возни никакой». «Но за что?» – ошарашенно выдохнул Кенрик. «Я же ничего плохого не сделал». А почему тогда пять полков с места сорвали только для того, чтобы тебя найти? Недоверчиво поинтересовался сержант. Мы тут две декады ошиваемся. Больше сотни потерь, только в нашем полку, и все из-за тебя гаденыш. Короче, у меня приказ доставить живым или мертвым, понял? Шикем, ну давай кончим его, а, попросил левый всадник. Моего кровного брата вчера Зархаин задрал. Из-за него. Давай, а? А Коли узнают, покосился на него тот. «Кто узнает? Мы, что ли, заложим? Своих? Ты чё, с дуба рухнул? А деньги те же». «Точно не заложите?» спросил сержант, глядя на побелевшего от ужаса Кенрика с радостным предвкушением. «Да ни за что!» заверили войны. «Тогда ладно», довольно осклавился Шекем. Снова поднимая опущенный было арбалет. «Извини, парень, помолись, что ли, перед смертью?» В этот момент котенок Ощутивши, что происходит что-то плохое, высунул голову из-за пазухи юноши и увидел всадников. Утробно угрожающе зарычал. От этого рыка Кенрик заледенел. Он и не представлял, что малыш способен издавать такие жуткие звуки. «Это, это у тебя что?» – отшатнулся сержант. «Братцы, это ж двуххвостый, Темного прохвоста тебе за шиворот. ты его откуда взял?» «В лесу нашел», – мрачно буркнул юноша. Со страхом глядя на наставленные на него арбалеты. «Неужели он сейчас умрет?» «Да за что?» «Ничего же плохого никому не сделал!» «Возле мертвой мамки...» «Он тебя кусал?» В глазах Шикема загорелась алчность. «Кусал?» Берранисов выкормишь!» Зло выругался сержант. «Жаль!» «Я тоже губу было раскатал!» Выдохнул один из воинов. «Эх!» «Молись, парень!» Взгляд Шикема заледенел. «Что, и все?» Вот так вот просто, ни за что! Трое помилуйте! Кенрик с ужасом смотрел на воинов, понимая, что сейчас его убьют. Арбалет в руках сержанта дернулся, и юноша в ужасе рухнул на землю. А в дерево, перед которым он стоял, вонзился арбалетный болт. Внезапно раздавшийся из кустов жуткий рык, наполненный бешеной яростью, заставил Ульхасов заплясать на месте и зареветь от страха. Мелькнула черная тень, и сержант Шикем. В одно мгновение был разорван надвое, а через несколько мгновений та же судьба постигла и остальных двух воинов. Не успев даже понять, что происходит, они умерли. До Кенрика не сразу дошло, что это сделал кот. Расправившись с людьми, огромный зверь перегрыз глотки Ульхасом, а затем сел и принялся тщательно вылизываться. При первом взгляде на кровавые ошметки, оставшиеся от людей, только что бывших живыми, Юношу вывернуло наизнанку. Смерть он видел, но не такую. А потом он осознал весь ужас своего положения. Ведь это убийство повесят на него. Теперь в Агмалионе он вне закона. Кенрик сел под деревом и разрыдался. Все погибло. Конечно, если бы кот не убил воинов, то они убили бы самого юношу. Но что теперь делать? Скрываться? Похоже, другого выхода нет. Только как? Он же не знает этой страны, не знает ее обычаев и законов. На любой мелочи проколется. Трое, ну почему так, почему? Отчаяние захлестывало его, не давая дышать. В горле возник горячий комок, который никак не получалось сглотнуть. Бесконечная обида заполнила душу. А затем что-то вдруг произошло. Что-то изменилось в самом Кенрике, и в нем осталась только горящая холодным огнем ярость. Он не соглашался с судьбой, отказывался принять ее и был готов идти до конца. Какая-то часть сознания юноши удивлялась этим изменениям, но отстраненно, словно наблюдая издалека. Кот, до этого момента внимательно глядевший на него, вдруг довольно осклабился и подошел ближе, явно приглашая пообщаться. Кенрик, помедлив, улыбнулся и уставился зверю в глаза. «Подожди меня здесь», – раздался в голове уже знакомый голос. «Невдалеке есть еще враги. Я убью их, а потом отвезу тебя к тому, кто поможет». «Я же теперь вне закона!» – с тоской подумал Кенрик. «Кто станет помогать такому?» «Увидишь». Кот отступил на шаг и одним прыжком скрылся в кустах. Юноша, избегая смотреть на мертвых воинов, обошел кустарник и присел на траву под раскидистым деревом. Соседство с трупами не слишком приятно. Да и падальщики могут набежать. С шакалом он еще справится, а вот со зверем покрупнее вряд ли. Гнев продолжал колыхаться в душе, Тяжелыми холодными волнами. Странное, совсем не свойственное Кенрику состояние. Мышление стало четким, логичным. Юноша проанализировал случившееся с ним за последние три декады и четко понял, что все это неспроста. Похоже, он каким-то образом оказался замешан в игре местной тайной стражи. Ничем иным объяснить слова сержанта было нельзя. Наверное, тот допросчик, которому Кенрика отвели по выходе из портала, был именно из этой организации. Кенрик чем-то вызвал его подозрения, а затем сошел с дороги. Не появился своевременно в Дарлайне, и эти подозрения усугубились. внезапно невдалеке раздались отчаянные крики. Затем утробное рычание кота, и все стихло. Похоже, тот методично уничтожал все патрули поблизости. Юноша стало жаль погибших воинов. Но самую малость. Трудно жалеть тех, кто жаждет тебя убить. Конечно, они всего лишь выполняют приказ, но юноша хотел жить и просто так сдаваться не собирался. Поэтому только обхватил руками голову и закрыл уши, чтобы не слышать криков умирающих. Через полчаса кот вернулся. Выглядел он довольным и сытым. Кенрик передернулся, представив, чем зверь питался. Ему ведь и человека сожрать не проблема. Юноша с трудом заставил себя подойти к коту и посмотрел ему в глаза. «Порядок», – проинформировал тот. «Поблизости засад не осталось. Садись на меня, держись руками за шею». «На тебя?» – изумился Кенрик. «Но твой брат, когда подрастет, тоже тебя возить будет. Мы бегаем намного быстрее двуногих». Юноша вспомнился Герольд, ехавший на огромном коте, только пятнистом и однохвостом. Но то животное было оседлано. Кенрик хорошо помнил странную сбрую, которая помогала Герольду держаться в седле. А ему как удержаться? За шею, как говорит кот. Поди удержись тут. Однако выбора не было, и Кенрик нерешительно подошел к разлегшемуся на промерзшей земле коту. Пока он стоял, влезть на него представлялось совершенно невозможным, поскольку в холке он был на полторы головы выше самого юноши. С трудом забравшись коту на спину, Кенрик хотел было устроиться в предложенной котом позе, но вспомнил о котенке за пазухой. Раздавит ведь? Немного подумав, он вынул недовольно мяукавшего малыша и сунул его в свой дорожный мешок, тщательно завязав шнурки. Затем лег на живот, обхватив руками шею кота, а коленями бока. Он очень надеялся, что удержится. Не раз видел, как быстро носится этот зверь. Кот недовольно рыкнул, но не стряхнул Кенрика, хотя легко мог это сделать, а быстрым движением поднялся на ноги. Мгновение постоял и сорвался с места. Паренек только сдавленно замычал от изумления, когда кусты вокруг превратились в размытую полосу. Только через некоторое время он заметил, что кот, несмотря на скорость, бежит очень мягко. Тряски не было вообще. Просто легкое покачивание. Никакого сравнения с ездой на Тирсе, не говоря уже об упрямом Ульхасе. Поэтому, кстати... Так и ценились карайны. С их помощью можно было за несколько дней пересечь страну без особой усталости. Порой за час они преодолевали до 80 миль, а при использовании других средств передвижения дорога растягивалась на много месяцев. Немного пообвыкнув, Кенрик принялся с интересом вертеть головой по сторонам. Кот несся вперед длинными мягкими прыжками, легко преодолевая овраги и ручьи. Он явно старался миновать холмы, держась низин. Сориентировавшись по солнцу, юноша понял, что кот постепенно забирает к северо-западу. Дорогу они пересекли только однажды. Позже юноша узнал, что они прошли между Ойнером и Страйном, двинувшись вокруг круглого озера по направлению к Кейду. Местность между озером и западными прибрежными городами полуострова была крайне малонаселенной по очень простой причине: на этих поросших колючим кустарником холмах мало кто мог прокормиться. Только охотники на пушного зверя и фермеры, державшие огромные стада неприхотливых овец, жили там. А еще кое-где стояли небольшие городки вокруг рудников, в которых добывали железо и медь. Размеренное покачивание убаюкивало, и Кенрик в конце концов сам не заметил, как погрузился в сон. Проснулся он от того, что кот остановился. Юноша понятия не имел, сколько они проехали и где находятся сейчас. Карту Игмалиона видел только однажды, в кабинете допросчика. Кот улегся на снег, в северной части страны было заметно холоднее, и Кенрикс слез с него, принявшись разминать затекшие ноги. В мешке за спиной зашевелился котенок. Юноша поспешил достать малыша. Не хотелось, чтобы тот испачкал его небогатые пожитки. Черныш радостно мяукнул и тут же пристроился под ближайшим кустиком а затем был тщательно вылезан котом, от чего недовольно зашипел. «Что, брат, не любишь мыться?» – рассмеялся Кенрик. «А зря, дело нужное!» Кот ухмыльнулся, он явно понял его слова, а затем подошел к юноше, приглашая к разговору. «Слушаю тебя», – мысленно произнес тот. «И спасибо». «Не за что», – с Заметной иронии ответил зверь. «Мы уже далеко от засад». «Двуногий, к которому я тебя везу, живет за озером в предгорьях. К ночи, если быстро бежать, будем у него. Но быстро без упряжи не побежишь, ты свалишься. У тебя есть желтые кругляши, которые двуногие отдают за еду?» «Деньги, что ли?» – переспросил Кенрик. «Немного есть, а что?» «Невдалеке отсюда находится городок. Там можно найти упряжь, я знаю где. Мой брат однажды покупал ее здесь». Скажешь мастеру, что ты из невидимок. То же самое говори на воротах. Раз я с тобой, поверят и ничего не спросят. Такие, как я, есть только у невидимок и еще у одного двуногого. Веди себя уверенно и спокойно. Свое имя забудь. Назовись любым местным. Откуда мне знать, какие вы гмалене имена? Тарн Локрейди хотя бы, раздраженно подсказал кот. Как же вы двуногие глупы. «Мой брат тоже по глупости своей погиб, а послушал бы меня?» В его ментальном фоне четко ощущалась грусть. Видимо, он до сих пор тосковал по человеку, который был ему ближе всего на свете. «Попробую!» – юноша поежился, очень надеясь, что его небольших денег хватит на упряжь. «Садись!» Кенрик быстро спрятал котенка в мешок и снова уселся на кота. На сей раз тот двигался значительно медленнее и вскоре выбежал на мощенный камнем тракт, не слишком оживленный, но навстречу все же попались всадники на ульхасах и запряженные телеги. При виде кота люди поначалу настораживались, однако заметив на нем всадника сразу успокаивались. Видимо такая картина была им привычна, что говорило о многом. Через некоторое время впереди показалась невысокая стена какого-то городка. Судя по всему, она давно не ремонтировалась. Ничего удивительного, ведь в этой каверне только одна страна, воевать просто не с кем. На его родине все иначе, там крепостные стены содержат в должном порядке, если хотят выжить. Подбежав к воротам, кот остановился. На него с интересом уставились трое пожилых стражников. «Благословление троих, молодой Данери!» – заговорил один из них. «Кто вы и по какой надобности в Шайде?» «И вам их благословение". Буркнул в ответ Кенрик, пытаясь принять надменный вид. «Я Тарн Локрейди из отряда невидимок. Заехал за упряжью, моя порвалась». Стражник удивленно вздернул брови и задумчиво покачал головой, не слишком поверив в услышанное. «Мальчишка слишком молод для невидимки. В этом элитном отряде состояли матеры, иссеченные шрамами волки, прошедшие огонь и воду. Однако двухвостый Карайн говорил сам за себя». Вполне возможно, что мальчишка ученик. Каким-то чудом запечатлел этого великолепного зверя, вот его и взяли на обучение. По слухам, такое изредка случалось. «Проезжайте, Данери, Он кивнул со служивцем, и те раздвинули алебарды. «Лучшую упряжь в шайде можно купить у мастера Играма. Его мастерская в Кожевенном переулке, на самом углу, сразу найдете. Езжайте прямо через три квартала налево». «Благодарю!» – наклонил голову юноша. Благословение троих!» Стражники тоже поклонились. Кот сорвался с места и не спеша двинулся по улице, обходя встречных людей. Впрочем, те, завидев его, и сами предпочитали уступить дорогу. Как выяснилось, зверь отлично знал дорогу к мастерской Играма. Долго ехать не пришлось. Вскоре они остановились у вывески, сообщающей, что здесь можно купить любые кожевенные изделия. В лавке заметили всадника на карайне, поэтому навстречу важному гостю поспешил сам хозяин. Он с любопытством оглядел громадного черного зверя, видал таких всего трижды. Почему-то двухвостый показался играму знакомым. Не на нем ли приезжал восемь лет назад погибший недавно командир знаменитого отряда невидимок? Но нет, невозможно, карайн признает только одного хозяина, другого человека на себе возить не станет, ни при каких обстоятельствах. Это знал каждый. Так было испокон веков. Благословление троих вам, молодой Данери, поклонился играм. Чего изволите? И вам того, уважаемый. Кенрик слез с улегшегося на брусчатку кота. Как видите, у меня нет упряжи, порвалась. Мастер удивленно посмотрел на Карайна. Действительно, ни единого ремня на том не было. Это как же парнишка исхитрился удержаться на нем. Странно, очень странно. Ни разу не видел ничего подобного. Хорошо, пусть порвались несколько ремней, но где оставшиеся? Их-то зачем было снимать? Что-то здесь не так. Упряж не проблема, наконец сказал он. Она обойдется в 10 золотых. От слов Кожевенника у Кенрика перехватило дух. Вот так цены. После покупки Упряжи у него останется всего 7 золотых. Но делать нечего, жизнь дороже. Вздохнув, согласно кивнул. «А вы откуда, Деннери? «Из отряда невидимок. Мое имя Тарн Локрейди». «Так бы сразу и сказали», – широко улыбнулся мастер. «Для невидимок цена вдвое ниже. Подгонка займет около получаса». «Спасибо», – обрадовался юноша. «Тогда за дело. Кенрик достал из-за пояса, где хранил деньги пять золотых, и отдал мастеру. Они исчезли, как по волшебству». По зову и грамма из мастерской вышли двое подмастерьев и принялись деловито обмеривать кота, что-то помечая гвоздем на куске древесной коры. Затем принесли клубок широких ремней, распутали их и начали соединять между собой странным образом, при помощи железных пряжек, сверяя со своими записями. Когда они закончили, то надели ремни на кота, затянули их, установив седло без передней луки. Стремена и какие-то странные рукояти, сделанные, как показалось юноше из бычьих рогов. Эти рукояти удерживались костяной пластиной, укрепленной на груди зверя. Сперва Кенрик не понял, для чего они предназначены. Только потом до него дошло, что за рукояти можно держаться, и они не мешают готового времени время бега, не давят на шею. Внимательно осмотрев упряжь, юноша пришел в восторг. Как умно придумано! Согнутые ноги всадника пристегнуты к седлу, что не дает ему упасть в любом случае. Руками он держится за рукояти, удобно лежащие на плечах зверя, а сам полу лежит. Прямо под ладонями находятся ременные петли для меча и короткого арбалета. Кенрик поежился, представив опытного бойца верхом на коте. Одолить такого ой как непросто. Впрочем, кот и сам не подарок, вон как разделал патрульных, бедняги и пикнуть не успели. Как только подмастерья закончили подгонку снаряжения, Кенрик тут же взгромоздился на кота и поспешил попрощаться с кожевенником, от души поблагодарив его. Задерживаться в городке никак не хотелось. Все может случиться, лучше не рисковать. Проводив взглядом скрывшегося в переулке Карайна, мастер Играм закусил губу. Сейчас он был почти уверен, что это Карайн погибшего командира невидимок. Каким бы невероятным это ни казалось. А сам мальчишка вызывал немалые подозрения. Он явно чего-то боялся. Стоит, пожалуй, написать кое-кому из старых приятелей, выяснить, действительно ли в отряде невидимок есть человек по имени Тарн Локрейди. И почему тень, а именно так звали Карайна, капитана Берта Ло Орлиди, служит ему. И если нет, то пусть пеняет на себя. Невидимки самозванцев не прощали и открывали на них охоту. Найти дурака труда не составит двухвостых карайнов в стране не слишком много. Выбравшись за ворота Шайда, Кенрикс с облегчением вздохнул. Он ненадолго задержался в ближайшем трактире, чтобы приобрести пару бурдюков крепкого вина и свежих пышных пирожков. Цены на продукты оказались настолько низкими по сравнению с ценами в Тории, что он удивился. Не зря подозревал, что торговцы поселка при портале пользуются своим положением и дерутся чужеземцев три шкуры. Так и есть. И слава троим, значит оставшихся денег должно хватить надолго, если не шиковать. А этого он делать точно не станет. Жизнь отучила разбрасываться деньгами. Наскоро перекусив придорожной роще, он снова сел на кота. Седло оказалось на удивление удобным и двинулся в путь. По словам зверя, выходило, они доберутся до места, когда начнет темнеть. Кенрик пристегнулся и взялся за рукояти, после чего... Кот резко прыгнул вперед и понесся так, что юноша только охнул. Все вокруг сливалось в туманную полосу. Казалось, они летят. Раньше он и представить не мог, что можно передвигаться с такой скоростью. Пошевелив угли в очаге, Марк подвесил над ним котелок с нехитрым ужином. Вареное мясо с душистыми травами. Делать было совершенно нечего. Пожалуй, лучше пораньше лечь спать и встать с рассветом. При свете дня дела найдутся хотя бы крышу на сарае починить. Давно пора, да все руки не доходят. И понятно, почему старому воину скучны хозяйственные заботы. Лучше бы он в том бою вместе с прежним командиром погиб, чем в отставке оказаться. Бывший десятник отряда невидимок потер шрам на месте правого глаза, затем хромую ногу и вздохнул. Увы, с такими увечьями на службе не оставляют. Да, король не обидел старого служаку, Денег на три жизни хватит, но разве в деньгах дело? Зря не остался молодых дрессировать, как предлагал новый командир. Не загибался бы теперь от скуки. А может все же вернуться? Нет, нельзя, раз ушел, то ушел. Нечего строить из себя ломающуюся перед первой ночью девку. Бабу себе что ли завести? Немало вдовушек в соседней деревне заглядывались на богатого жениха, живущего бобылем, И довольно симпатичных вдовушек. Однако, когда Марк представлял, что рядом появится вечно что-то требующее визгливая баба, ему становилось плохо. Десятник искренне верил, что иначе женщины просто не способны себя вести. Немало встречал в жизни тому примеров. Зачем ему нужны все эти скандалы и истерики? Нет уж, обойдется, покой дороже. Марк снова пошевелил кочергой угли, затем помешал закипевшее мясо. В этот момент за окном раздалось встревоженное мяуканье молнии. Та предупреждала о приближении к дому чужаков, причем опасных чужаков. Неужто недавно объявившиеся в округе разбойнички, о которых он вчера в деревне слышал, пожаловали? «Да, это трое! Хоть немного развлечется!» Надумали тоже нападать на дом отставного невидимки, да еще и имеющего собственного карайна. «Юмористы!» Десятник снял со стены два меча, он одинаково хорошо владел обеими руками, что в игмалеоне было большой редкостью. Кольчугу надевать не стал, уж стрелу -то всяко почует и отобьет мечом, еще не растерял боевого мастерства. После чего снял котелок с огня, не хватало еще, чтобы из-за каких-то идиотов ужин подгорел, и вышел во двор. Молния спокойно сидела не вдалеке от калитки и умывалась, что было на нее совершенно не похоже. В случае реальной опасности она бы давно занялась нападающими. Только клочья бы от них полетели. Потрепав огромную пятнистую кошку по загривку, Марк двинулся к калитке, за которой стоял какой-то человек. «Добрый день, уважаемый Денери!» – раздался неуверенный молодой голос. Окинув незваного гостя недовольным взглядом, Марк слегка удивился. Юноша лет двадцати, может немного старше. Худой, сутулый, однозначно не боец. В глазах плещется страх, руки подрагивают. Чего он так боится? Или наводчик? Тогда страх понятен, на всякий случай десятник прислушался, но ничего не ощутил. Других людей поблизости не было. Чего надо? Нарочито грубо спросил он. Мне это... Юноша задрожал еще сильнее, затравленно глядя на него. Тень сказал, что вы поможете. Какая еще тень? Изумился Марк. Мр. Над плечом незнакомца возникла черная кошачья голова размером с две бычьих. «Черная? Двухвостый караин?» Марку сразу стала зябка. Этот зверь разделает его вместе с молнией в два счета. Он хорошо помнил, что творил в бою двухвостый по кличке Тень, принадлежавший командиру. «Стоп!» «Тень?» Десятник присмотрелся и узнал кота. — Ты, — взревел он, выронив мечи, — Котяра старый, иди сюда, я тебя, гада, такого обниму. Ты где пропадал, сволочь? Карайн легко перемахнул забор, лизнул в ухо приязненно мурлыковшую молнию, наклонился и легонько ткнул человека носом в плечо. Марк взял его за уши и потряс. Столько раз приходилось драться бок о бок, сколько вместе пройдено. — Ты почему здесь, — поинтересовался десятник, — в гости заскочил? И кого это ты привел? Тень на мгновение посмотрел Марку прямо в глаза. Тот нахмурился и задумчиво покачал головой. Говоришь, сам расскажет. И доверять можно. Не лжет. Ладно, тебе верю. Марк перевел взгляд на растерянного юношу и буркнул. Ну, заходи, что ли. Зовут как? Кенрик Вальхайм. Это что за имя такое? Лицо десятника вытянулось. Я из другой каверны, пояснил гость из вольного города Ронгидорма. Понял, кивнул Марк и открыл калитку. Кенрик нерешительно вошел. Этот суровый одноглазый человек в прошлом явно воин, вызывал у него страх. Однако кот сказал, что он поможет. Больше помочь было просто некому, особенно учитывая последние события. Единственный глаз хозяина подозрительно сверлил юношу, заставляя его нервно ежиться. Он покосился на второго огромного кота явно принадлежащего одноглазому. Этот кот был пятнистым и однохвостым, совсем как тот, которого Кенрик видел у ворот Лонвайра. Дом, которому двухвостый привез юношу, стоял довольно далеко от ближайшей деревни в лесу, пешком и за день не доберешься, и представлял с собой миниатюрную крепость, деревянную, но построенную со знанием дела. Неужели хозяин живет здесь один? Как же он тогда справляется с хозяйством? Кенрик быстро понял, что не справляется. Все вокруг было основательно запущено. Даже двор давно не метен. Крыша на сарае прохудилась, сруб колодца покосился. Да о хозяйстве одноглазы явно не заботятся. И скотины не видать. Наверное, и вообще не держит, что совсем уж удивительно для фермера. Хотя, у него же есть кот, а значит с мясом проблем нет. Тем временем коты перепрыгнули через ограду и унеслись в лес. Только ветви стели. Одноглазый покосился им вслед и сказал, хохотнув. Ну вот, сегодня все зверье в округе распугают, заразы. Ой, вспомнил юноша, надо же черныша накормить, а его папаша ушел. Какого еще черныша повернулся к нему Одноглазый? Вот этого. Кенрик суетливо снял мешок, развязал его и достал сладко спавшего котенка. Тот сразу проснулся и требовательно мяукнул. И тут же сердито зашипел, обнаружив рядом присутствие чужого. «Опаньки!» – всплеснул руками хозяин. «Папаша, говоришь? Так это что, сынок тени?» «Ага!» – кивнул юноша. Я по дороге шел, услышал детский плач. Думал, ребенок брошенный плачет. Забежал в лес и нашел там мертвую кошку, а под ней этого котенка. Он меня укусил, а потом появился взрослый кот и сказал, что я теперь его сыну брат. «Дело...» – ошарашенно покачал головой одноглазый. Это ж надо, как бедняга тень попал. Отлучился от погибшей жены, чтобы отомстить. Оставил малыша ненадолго, а тот успел запечатлеть человека. Представляю, насколько он был зол. Кто же тебя просил лезть, неужто так карайно хотелось? Да откуда я знал, что это Карайн, возмутился Кенрик. Я думал, это ребенок плачет, у нас в каверне такие звери не водятся. Надо же, огромные разумные коты, на которых люди верхом ездят. «Это где такое видано?» «Не знал, говоришь?» Пристально посмотрел на него хозяин. «Похоже, не брешешь. Тогда тебе крупно повезло, парень. Очень крупно. Знаешь, сколько стоит неинициированный котенок двухвостого карайна? Больше двадцати тысяч золотых как минимум. Да и то не факт, что он тебя примет после уплаты денег. Нашему покойному командиру также повезло в свое время». Отбил умирающего котенка у каких-то придурков, которые добыть его смогли. А как накормить, не знали. А тебе даже драться за своего черныша не пришлось. Может, расскажете, кто они, эти ваши карайны попросил юноша. Расскажу, куда денусь, проворчал одноглазый. Кстати, меня зовут Марк Дарви, бывший десятник отряда невидимок. Тень не говорил про невидимок, Данери Дарви, вспомнил Кенрик. Когда мы упряж в шайде покупали, пришлось сказать, что я из вашего отряда. Кот так приказал. Это он зря, нахмурился хозяин. Любой дурак на тебя поглядев, сразу поймет, что ты такой хлюпик, невидимкой быть не можешь. За самозванство наши наказывают, очень жестко наказывают. О, трое в отчаянии простонал юноша. Еще и это на мою голову. Не боись, хлопнул его по плечу Марк. Скажу нашим, если появится, что тебе тень так велел, они и остынут. Ясно мне теперь, почему он с тобой пошел. Самка его мертва, а карайной однолюбы, другой самки у него уже не будет. Единственное, что у бедняги осталось, котенок, а тот тебя признал. Только ты его защитить-то не способен, вот тень решил охранять тебя, пока черныш не вырастет. Если ты погибнешь раньше, то малыш тоже умрет от голода, еды он ни от кого другого не примет. И понял я, зачем он тебя ко мне привел. Что ж, помогу брату погибшего друга, сделаю бойца из городского хлюпика. Только гляди, парень, жалеть не стану, гонять буду так, что света белого не взвидишь. Да я не против, понурился Кенрик. Только не все так просто. За мной охотятся, а я не знаю почему. Пять полков меня ищут, по всем дорогам расставлены патрули с моим описанием и приказом доставить живым или мертвым. Тень потребовал, чтобы я вам всю правду рассказал. Пять полков? От такого известия бывший десятник чуть не сел. Чего ж ты натворил, парень? Да я не знаю. На глазах юноши заблестели слезы. Понятия не имею. Никаких законов не нарушал. Так, давай-ка по порядку, иначе хрен что поймешь, задумчиво сказал Марк. Пойдем в дом, накормим котенка, сами поедим и поговорим. Оказавшись в доме, Кенрик с любопытством осмотрелся. Ничего лишнего, только самое необходимое для жизни непритязательного человека. Однако вещи добротные, явно не дешевые, что говорило о немалом достатке. Одноглазый куда-то вышел, затем вернулся, неся в руке небольшую птицу. Юноша таких никогда раньше не видел. Одним движением ножа Марк отсек птице голову и протянул тушу Кенрику. «На, покорми малого!» Котенок напился теплой птичьей крови и вскоре снова уснул за пазухой у юноши. Марк тем временем накрыл на стол, наполнив две миски вареным мясом с какой-то зеленью и нарезав толстыми лоптями слегка зачерствевший хлеб. Кенрик с удовольствием поел. Горячего есть давно не доводилось. «Ну, рассказывай, что ли, парень?» буркнул Марк, напившись квасу из стоявшего под столом жбана. «И не ври, главное, я сразу почую». Кенрик вздохнул, И начал свой рассказ, решив на сей раз не скрывать ничего, даже того, что является потенциальным визуальным магом. Рассказ длился долго, часто прерывался уточняющими вопросами Десятника, на которые юноша порой не знал, что ответить. «Да уж, парень, ты серьезно влип?» – озабоченно покачал головой Марк, обдумав услышанное. «Ох и влип!»